Около часу ночи незнакомец, именовавший себя полковником Шабером, постучался у дверей господина Дервиля, поверенного в делах при суде первой инстанции Сенского департамента. Привратник сообщил ему, что господин Дервиль еще не возвращался. Старик сослался на то, что ему назначено прийти, и поднялся к знаменитому правоведу, слывшему, несмотря на свою молодость, одной из самых светлых голов судебной палаты. Посетитель неуверенно позвонил и с немалым удивлением увидел письмоводителя, раскладывавшего на обеденном столе в столовой Дервиле многочисленные папки с делами, подготовленными к слушанию на следующий день. Письмоводитель не менее удивленный поздоровался с полковником и попросил его присесть. Посетитель сел. — Ей-богу же, сударь, я решил, что вы подшутили надо мной вчера, назначив для посещения такой поздний час, — сказал старик с вымученной веселостью бедняка, пытающегося казаться любезным. — Песцы шутили, и тем не менее они сказали правду, — ответил старший письмоводитель, продолжая свою работу. — Господин Дервиль отвел это время для подготовки дел. Он обдумывает методы защиты, подбирает доказательства, предусматривает возможные осложнения — Его удивительный ум чувствует себя наиболее свободно в эти часы, когда ночная тишина и спокойствие благоприятствуют появлению удачных мыслей. С тех пор, как он практикует, вы третий по счету, кто получит совет в такой час. Возвратившись домой, наш патрон изучит каждое дело, прочтет все от доски до доски, просидит за работой 5-6 часов, потом вызовет меня и даст мне указания. Утром с десяти до двух – Он принимает посетителей, а остаток дня посвящает деловым свиданиям. Вечерами он бывает в обществе, чтобы поддержать необходимые связи. Таким образом, в его распоряжении остается только ночь для того, чтобы вникнуть в судебные решения, порыться в арсенале кодексов, наметить план битвы. Он не хочет проиграть ни одного процесса. Он любит свое искусство. В отличие от многих своих коллег, он не возьмется за любое дело. Такова его жизнь на редкость деятельный человек. Ну и зарабатывает он немало. Слушая объяснение письмоводителя, старик хранил глубокое молчание, и Букар, мельком взглянув на его странную физиономию, не озаренную ни малейшим проблеском мысли, решил оставить его в покое. Через несколько минут появился Дервиль, он был в бальном фраке. Письмоводитель отпер ему дверь и снова взялся за свои папки.